— сказал я искренне. — Как-никак, а я за последние десять лет работал с Ханслетом более десяти раз и хорошо его знал. С моей стороны было действительно глупо говорить такие слова, ибо Ханслет был не способен бросить человека в беде. — Ты как раз говорил о дядюшке Артуре? — Да. Теперь, когда мы знаем, где находится Нансвилл, Дядюшка мог бы распорядиться и прислать сюда корабль военно-морского флота, чтобы запеленговать их с помощью радара, если я только знаю, где находился Нансвилл, когда сам был на нем. Когда я его покидал, они уже поднимали якорь, и до рассвета они могли покрыть около ста миль. Еще неизвестно в каком направлении. Они снялись с якоря. — Значит, мы заставили их обратиться в бегство? — Да, видимо, они совсем не рады этому. Он тяжело опустился на сиденье и посмотрел на меня. — Но у нас есть их новое описание. Я тебе уже сказал, что это не имеет никакого значения. Утром это судно будет опять выглядеть иначе и называться тоже. Будет какой-нибудь хакамарой из Иокагама. кораблем с зелеными мачтами, японским флагом и прочими ложными приметами. Может быть, вызвать на помощь самолеты? Мы могли бы, если мы вызовем самолеты, им придется контролировать двадцать тысяч квадратных миль водного пространства. А ты слышал сводку погоды? Она весьма плохая. Обещают низкую облачность. Это означает, что самолеты вынуждены были бы летать под облаками, что снизило бы коэффициент их полезного действия процентов на девяносто. К этому следует добавить плохую видимость и дождь. Нет, шанса что-то увидеть и различить очень мало. Один к тысяче. Но даже если они и будут обнаружены, что тогда... Пилот сможет лишь дружески помахать тем больше он ничего сделать будет не в состоянии. Военный флот, они должны подключить военный флот. Какой военный флот? Тот, что находится в Средиземном море? Или тот, что находится на Дальнем Востоке? Наш военный флот насчитывает в наше время очень мало кораблей, и почти ни одного корабля нет в этих водах. Пока сюда доберется военный корабль, наступит ночь, и Нансвилл уже будет за девять земель отсюда. Но даже если он найдет корабль, что прикажешь ему делать? Потопить Нансвилл огнем своих орудий? Вместе с двадцатью пятью членами экипажа, которые наверняка заперты в трюме? Они могли бы взять его на абордаж. С теми же двадцатью пятью членами команды которых бы выставили на палубе в один ряд, а в спину каждого из них направили бы пистолеты. После этого капитан Имри и его негодяи даже вежливо бы осведомились у наших мальчиков, что они собираются предпринять дальше. — Ладно. Лучше уж мне надеть пижаму. — Устало, — сказал Ханслет. В дверях он задержался и повернулся ко мне, если нансвелу драл что его экипаж, я имею в виду новый экипаж, тоже удрал вместе с ним, и к нам не пожалуют никакие гости. Ты об этом подумал? — Нет, я тоже об этом как-то не подумал. Они пришли двадцать минут пятого утра. Пришли очень деловиты, и все было обставлено в высшей степени официально и по-деловому. Они пробыли у нас минут сорок, а когда ушли, я так и не уверился, что это были те самые люди, которых мы и разыскиваем. Ханслет появился в моей каюте, которая находилась впереди, со стороны Штирборта. Он включил свет и потряс меня за плечо. «Вставай — Вставай! — громко сказал он. — Вставай же! «И выйди на палубу». Я вообще не спал. Ни на секунду не закрывал глаз после того, как улегся. Тем не менее, я немного постонал, немного покряхтел, но не переигрывая, а потом повернул голову. Позади Ханслета никого не было. «В чем дело? Что тебе нужно?» Пауза. «В чем дело, черт возьми, я тебя спрашиваю?» Ведь сейчас только пятый час утра. Не спрашивай, раздраженно ответил Хансель. Полиция. Они только что поднялись на борт. Говорят, дело спешное. Полиция? Ты сказал Полиция? Да. Ну вставай, они ждут нас. Полиция у нас на борту? — А что, черт бы тебя побрал! Сколько рюмок ты еще опрокинул после того, как отправился спать? — Я сказал. — Полиция! Два полицейских и два таможенных чиновника. И они говорят, дело спешное. — Нужно надеяться, что оно, черт возьми, действительно спешное. Поднять человека среди ночи. — Кто мы? — «Почтовый грабитель, что ли? Ты что, не сказал им, кто мы такие?» «Ну хорошо, черт побери, раз уж я проснулся, то встану и сейчас выйду». Ханслет исчез, и я тут же отправился вслед за ним в салон. Там уже сидели четыре человека, два полицейских и два таможенных чиновника. Они не показались мне бандой преступников. Тот полицейский, что был постарше и повыше ростом, поднялся... Это был коренастый вахмистер со смуглым от загара лицом лет сорока. Он холодно посмотрел на меня, потом перевел взгляд на почти пустую бутылку из-под виски, стоявшую на столе, и на два использованных стакана, и снова посмотрел на меня. Видимо, он терпеть не мог богатых владельцев яхт. Он терпеть не мог людей, которые много пили по ночам, а утром стояли с заспанным видом, Спутанными волосами и налитыми кровью глазами. Он терпеть не мог этих богатых и слабовольных людей, которые кутались по утрам в китайские халаты, разрисованные драконами и в шелковые шейные платки. Собственно говоря, я тоже не любил таких людей, и уж совсем мне не нравились шелковые шейные платки. Хотя в это время они вошли в моду, но мне нужно было обязательно чем-нибудь повязать шею, чтобы скрыть мои синяки. — Вы, владелец этого судна, сэр, — осведомился полицейский. Он говорил с явно выраженным акцентом людей западного плоскогорья. Тон был вежливый, но, тем не менее, понадобилось какое-то время, чтобы у него на языке оказалось слово «сэр». Может быть, вы и соизволите ответить, что все это значит, черт возьми. Недовольно буркнул я. Если вы мне ответите, то, возможно, и я отвечу на ваш вопрос. А, возможно, и нет. Честное слово это все равно, что частный дом. Вах, мистер.